Я засмеялась, переводя разговор с Нелой в шутку. Сказала, что с первой встречи Лила всегда производит не самые лучшие впечатления. В детстве ее называли чертенком. Да, она и была настоящим чертенком, но в хорошем смысле слова. Сообразительная. За что бы она ни взялась, все у нее получалось. Если бы она смогла продолжить учебу, наверняка стала бы кем-то вроде Мари Кюри или знаменитой писательницей, как Грация де Леда, или политиком. как Леонильде и Отти, супруга Тольятти. Услышав два последних имени, Нелла фыркнула. «Господи Иисусе!» и перекрестилась. Она старалась сохранять серьезность, но ее распирал смех, и не в силах сдержаться она наклонилась ко мне и прошептала, что Саратуро рассказал ей кое-что интересненькое. По его словам, красота Лилы граничит с уродством. Женщины, наделенные такой красотой, умеют околдовывать мужчин, но в то же время внушают им страх».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 Ее смех был не похож на непристойный смех моей матери, каким смеются все повидавшие женщины. В смехе Нелы было что-то целомудренное и в то же время вульгарное. Я подумала, что так должны смеяться старые девы. Я принужденно подхихикивала, не понимая, что такая славная женщина, как Нела, находит здесь смешного. Слушая ее невинный лукавый смех, я вдруг почувствовала себя старухой. Неужели я когда-нибудь стану смеяться подобным шуткам?